Двадцать пятая глава. Тася. Я открыла дверь и перенесла картины в прихожую, попутно осматривая, что удалось спасти. Пока была на квартире у Ульянова, задуматься над фронтом работы по восстановлению моих набросков было некогда. Мысли были заняты другим. А теперь, когда я увидела, что удалось сохранить лишь малые крохи, Мне хотелось рыдать от отчаяния на взрыд. Регина, услышав шум, показалась в прихожей. Увидела мои картины и изумлённо вскинула брови вверх. После разговора с Ульяновым у меня было к ней много вопросов. Точнее, один. А в частности, меня сильно задели его слова о том, что в том ресторане, где работала моя подруга и я подменяла её в тот вечер, Девушки оказывали куда шире спектр услуг, чем носить подносы. «Что случилось?» – спросила Регина, глядя, как я аккуратно расставляла свои работы. «Много всего и ничего хорошего», – бесцветным голосом ответила я. От усталости я валилась с ног. Недолеченная простуда тоже давала о себе знать». «У тебя остался какой-нибудь порошок тарафлю или фервекс?» «Я еле жива», – честно призналась я. Несколько часов, что я находилась рядом с Ульяновыми, не позволяли мне в полной мере прочувствовать своего разбитого состояния. А сейчас ощущала себя так, будто земля уходила из-под ног. «Конечно, сейчас на виду. Душ принимать будешь?» «Да, спасибо» отозвалась я, проходя в комнату. Регина, как и я, жила в однушке. Гостиная была совмещена с кухней, кругом царил идеальный порядок. Квартира была очень уютной, и, что самое главное, находилась почти в центре Москвы. Большего, наверное, и не нужно. Я устало опустилась на диван, понимая, что у меня ни на что нет сил». Регина принесла полотенце, и я сделала последний марш-бросок в сторону ванной комнаты, чтобы привести себя немного в порядок и взбодриться. Наспех приняла душ и вымыла волосы. Регина развела мне порошок, и я, закончив сводными процедурами, забралась на диван под одеяло и обхватила кружку руками, чувствуя себя уже значительно лучше». «Расскажешь, что случилось?» Аккуратно поинтересовалась подруга. «Да». Кивнула и поставила пустой бокал на подлокотник дивана. «Влад в курсе, что ты у меня? Он звонил мне и спрашивал, куда ты пропала и почему не отвечаешь на звонки. Я так и не нашлась, что ему ответить». «Нет, я ему не говорила, что поехала к тебе. Он завтра возвращается из командировки». Со всеми заботами, разгромом студии и встречей с прошлым я забыла ему позвонить. Взяла в руки телефон и только сейчас вспомнила, что тот сегодня был полдня у Ульянова. Посмотрела входящие и исходящие вызовы. И действительно увидела несколько пропущенных звонков от Влада. Взглянула на Регину, извиняясь, что прерываю наш разговор на полуслове. Влад ответил сразу. «Тася, ну, наконец! Я звоню тебе весь день! Что случилось? Что с твоим телефоном?» «Влад...» Услышав его встревоженный голос в телефоне, я вспомнила о поцелуе с Ульяновым и ощутила стыд. «Всё в порядке. Просто немного пострадала моя студия. Я не слышала твоих звонков. Я сейчас у Регины!» «Что значит пострадала? Ты цела? Почему у Регины?» Посыпались вопросы. «Я уже завтра буду в Москве. Все решим», – заверил он. Я слабо улыбнулась. Мне была важна и приятна его поддержка, особенно сейчас. «Пострадало много моих работ, но я все обязательно восстановлю. Последние слова я больше сказала для себя, чем для него». Посмотрела в лицо подруги, которая побелела как мел, а губы задрожали. Она, видимо, уже сложила всё один к одному и поняла, что мою студию разгромили не просто так. И даже более того, мы обе знали, кто был этот человек. И похоже, что и Владу придётся рассказать обо всём, потому что не могла я его обманывать». Единственное, о чём умолчут, так это о связи с Ульяновым три года назад. А ведь и правду говорят, что всё тайное становится явным. Ведь хотела изначально утаить от своего парня подробности того вечера и подмены подруги на вечере. Но не получилось. «Детка, я завтра приеду за тобой. Как твоё самочувствие? Уже получше?» С нежностью спросил он. Почему в этот момент я подумала о Наташе и её женихе? Глеб примерно так же был встревожен сегодня, когда ворвался в квартиру Саши, узнав, что его любимая попала в передрягу. "Да, устало пробормотала я в трубку. Всё хорошо", соврала я. Но у меня просто не было силы желания говорить обо всём по телефону. Буду ждать тебя. Мы ещё перекинулись парой фраз. Влад поглядел точное время прилёта, озвучил его, и мы закончили разговор. Стоило мне отнять телефон от уха, как Регина подскочила на месте. «Тебе разбомбили студию? Это тот подонок с вечера, и ты молчала весь день?» Я сдержанно кивнула. Одно меня успокаивало, и я, наверное, точно была на грани помешательства. Но думала о том, что если бы не было погрома, то и встречи с Ульяновым тоже не было. Побили стекла в квартире, которую я снимаю. В окно студии кинули какую-то зажигательную смесь. Регина закрыла рот рукой и покачала головой из стороны в сторону, не веря моим словам. «Господи, какой кошмар! Если бы я знала, что так получится...» Она осеклась и присела рядом, глядя на меня огромными глазами. Сильнее запахнув халат, который выдала мне Регина, я спустила ноги на пол и поднялась. Взяла бокал и подошла к мойке, чтобы его сполоснуть. Я не рассказывала никому о той ночи и том человеке. Это была закрытая тема, которую я не обсуждала. А сейчас я понимала, что мне нужно с кем-то всем поделиться. «Иначе меня разорвёт на части». Столько всего навалилось на меня, что эти переживания и груз воспоминаний грозились придавить своим весом. «Помни, что ночи деньги?» – вдруг спросила я. Регина застыла и кивнула. Её взгляд был полон жалости. Там на вечере я встретила этого человека. Когда Ребровский влетел в подсобку и пытался меня изнасиловать... Тот человек появился и помешал случиться страшному. Сломал Мирону пальцы. «Так получается...» – выдохнула Регина, но я ее перебила. «Погоди, да слушай. Александр Ульянов оказался братом девушки, в честь которой была устроена такая шикарная помолвка. А сегодня я пришла в студию. У меня была назначена встреча с одной заказчицей. Догадываешься, кто была эта девушка?» «Нет? Невеста Ульянова?» Меня больно кольнули эти слова, а сама мысль, что у него, возможно, была девушка, оказалась отрезвляющим пинком. Я даже и подумать не могла об этом. Может быть, именно поэтому он и уехал, не стал настаивать на новых встречах. Это была Наташа Ульянова, его сестра. Естественно, она меня не узнала, Да там столько народу было на вечере. И пока мы обговаривали все детали ее заказа, посыпались удары в окно, и студию заволокло едким дымом. Все, что стоит сейчас в прихожей, то немногое, что я успела вытащить из своей мастерской. Представляю, что теперь будет, когда он узнает, что едва не пострадала его сестра из-за той истории. Выдохнула Регина. Он и так знает». И пообещал, что тот подонок больше не будет доставлять никаких проблем. Уверена, и тебя с работы не выгонят. «Погоди. После той встречи на вечере. Получается, он узнал тебя?» Глаза подруги заблестели. «Получается, что так. Он и привёз сестру навстречу, а сам, видимо, остался ждать её в машине». «Хочу медь». «Спустя столько времени встретиться с ним при таких обстоятельствах? Как тут не поверить в судьбу?» Воскликнула Регина и чуть ли не подпрыгнула на диване. «Ты правда спишь с клиентами ресторана, в котором работаешь, за деньги?» Спросила я в лоб, переходя к основному вопросу, который сильно меня волновал. «Что?» Я заметила, как Регина напряглась. «Утром я задавала уже тебе этот вопрос и поверила тебе, но после разговора с Ульяновым, после его слов, что в ривьере, где ты работаешь, девушки оказывают услуги...» Осеклась, видя, как побледнело лицо подруги и уже заранее знала ответ на этот вопрос. Вспомнила намёки Александра, будто бы я сильно вдохновилась той ночью и пошла по наклонной вниз». «Наверняка, когда давал мне деньги, он рассчитывал, что я навсегда выкину из головы мысли о заработке подобным способом. Что я и сделала. А вот Регина, кажется, наоборот. «Было пару раз», – резко ответила Регина, опустила глаза и отвернулась. «А у меня сердце провалилось куда-то в пятки и дышать стало тяжело». После того расставания с Кириллом ее вера в мужчин погасла. Но чтобы настолько, такого я предположить не могла. «Да, такое бывает, случается, но все по обоюдному согласию. И не надо округлять свои глаза!» Подруга вскинула лицо и поглядела на меня с вызовом. «Ты сама?» «Это не одно и то же!» Мне словно дали поддых. «Почему я испытывала боль?» Почему было обидно за подругу? Мне тогда казалось, что у нас безвыходное положение. Я была на грани отчаяния и боялась, что мы можем не успеть спасти Лизу. И я бы точно не смогла этого пережить, будь на месте Ульянова кто-то по типу Багрова или... Я закусила губу, заметив на лице Регины слезы, и не смогла продолжить. Подошла к ней и присела на корточки «Я не собираюсь оправдываться. Мне тоже нужны деньги. Нужно как-то цепляться за эту жизнь. Все мужики – уроды, и какая разница, перед кем раздвигать ноги? Так хоть деньги за это получать и иногда удовольствие!» Всхлипнула она. «Мне было очень больно слышать все это от близкого человека. Заниматься этим от отчаяния и по собственному желанию – разные вещи». «Не нужно смотреть на меня с таким осуждением», сказала Регина дрожащим голосом. «Я не считаю это низостью. Каждый выживает как может. Ты тянула студию. Я время от времени встречалась с богатыми мужчинами. Каждый сам выбирает, что ему делать в этой жизни. Ты потом обязательно разочаруешься в этом выборе. Ты ведь понимаешь, что это... Это просто работа», оборвала меня Регина. И если бы не твой Ульянов, знай, я бы ничего тебе не сказала. Ты такая впечатлительная. Эмоции тебе еще не раз принесут боль в твоей жизни. А я после предательства Кирилла ничего не чувствую. И тебе советую не впадать в иллюзии. На какое-то время между нами повисло неловкое молчание. Я смотрела в лицо подруги и ничего не понимала. Нет, я не осуждала ее. Просто не укладывалось в голове, какая пропасть пролегла между нами за последний год, когда она съехала от меня, и почему я не замечала этих изменений. «Ты поэтому съехала, да?» – догадалась я. «Поэтому», – резко ответила Регина и поднялась, давая мне понять, что разговор окончен. «Хорошо». Я удручённо выдохнула, понимая, что этот разговор и так ни к чему хорошему не приведёт. И чем в итоге всё кончилось? Регина первая взяла себя в руки и перевела тему. Ничем. Ульянов снова мне помог. На секунду я задумалась о мужчине, вспоминая наши разговоры на кухне. Я рассказала ему, почему в тот раз решилась на этот шаг а он уже несколько лет живёт где-то за границей. Возвращаться, как я поняла, не планирует». «И что ты думаешь делать?» спросила Регина. «Ничего не думаю, это всё в прошлом. У меня есть Влад». «Ну да, ну да», протянула Регина, ухмыляясь. «А я и в самом деле не знала, что будет дальше. Ульянов появился и внёс сумятицу в мои чувства». Но самое верное и правильное решение в данной ситуации – пустить все на самотек и сделать вид, что ничего не случилось. Тем более завтра возвращается Влад, все встанет на свои места и будет как прежде.